There once was проблема актуальная с которой каждый год в нашей стране сталкиваются сотни если не тысячи родителей и учеников и учениц начальной школы. Три живых голоса. — Доктор, помогите, я просто не знаю, чего мне делать. Она говорит, мой Петя – идиот, и ему нужно в школу для умственно отсталых. «Но он же не идиот, я знаю. Он просто медленно все делает. Он всегда такой был, и в садике тоже. Медленно ест, медленно одевается. Если его не торопить, он все эти задачи решит и даже ошибки в диктанте найдет. Ну, не все, конечно, но что-то найдет точно. А если его подгонять, так он просто в ступор впадает. Она говорит, что не может все время его ждать и им заниматься. У нее в классе еще 35 человек». Мы всесторонне обследовались и консультировались у лучшего невролога города. Он сказал, что никаких противопоказаний. Ребёнок интеллектуально даже превосходит свой возраст. Просто он очень подвижный. Я специально выбирала школу и учителя, о котором говорили, что она может именно заинтересовать детей. И что же? Теперь, в середине второго класса, она говорит, что гимназическая программа Валентину не подходит. На уроке он не подчиняется дисциплинарным требованиям и мешает другим детям усваивать материал. Говорит, она выставит неудовлетворительное поведение и вынесет вопрос на педсовет, но может и ничего не выносить, если мы согласимся просто тихо уйти в другую школу с обычной программой. Но мы не хотим уходить. Это хорошая школа. Валентин привык к детям и учительнице. И по всем предметам у него бывают двойки, но бывают и пятерки. И разве это не дело учительницы? Обеспечить дисциплину на уроке. Танечка так расстраивается, плачет, когда двойки получает. Она говорит, из-за того, что дети кричат, балуются. Она сосредоточиться не может и пустой листок. А учительница один разговор — не усваивает материал. Но Танечка любит в школу ходить. И подружек своих, и учителей. Вот по-английскому группы маленькие, и там у неё всё хорошо. И по труду, и по рисованию. Мы просто в садик из-за здоровья не ходили. Поэтому, может, ей труднее других привыкнуть. А учительница говорит, «Я не могу объяснять ей отдельно. У меня другие дети есть. Идите на домашнее обучение». Но ведь Танечка теперь хочет со всеми. Она уже дома, когда болела, насиделась. Как бы нам так сделать? Итак, у вашего ребёнка в начальной школе есть реальные проблемы. Гипер- или гиподинамический синдром. Нарушение концентрации внимания, дисграфия, ещё что-то. Но нет реальных противопоказаний для обучения в массовой школе при этом ваш ребенок мешает учителю, нарушает дисциплину, плохо соображает, отвлекается, тормозит и так далее. И вот учитель явно готовится его слить из класса или из школы. А вы это хотите оставить в этой школе, в этом классе, у этого учителя? Чего делать нельзя? Обвинять учителя и требовать индивидуального подхода для вашего ребенка. Опытные учителя начальных классов говорили мне, и я им верю, что если в классе три электровеника и один тормоз, работать еще можно, но на пределе. Если больше, учебную, основную для учителя задачу, выполнить невозможно. Единственный выход в этом случае – сверхштатного персонажа из класса убрать – любым способом вам нужно чтобы это оказался не ваш ребенок ваши действия первое покупаете блокнот с яркой картинкой и игрушку которую часто можно видеть на торпедах машин некая зверюга с подвешенной на пружинке головой машина едет голова качается второе Учитесь долго и ритмично качать головой, так, как это делает купленная зверюга. Третье. Берете ручку, купленный блокнот и идете к Марье Петровне. Четвертое. Непрерывно качая головой, как та зверюга, говорите, не жалея вежливых и даже льстивых оборотов, приблизительно следующее. Мария Петровна, я знаю, что у моего ребенка есть проблемы. с ним нелегко. Мы работаем над этим, занимаемся каждый день, ходим к психологу и так далее. Но Мария Петровна ничто не заменит рекомендации опытного педагога, который видит ребенка каждый день. Скажите, что нам делать, я записываю. Мария Петровна что-то вам скажет и вы это запишете. Если покажется здравым, делайте. Пятое. Поблагодарили, ушли. Шестое. Каждый день формально спрашивайте у ребенка про его успехи. Седьмое. Через три недели срок, проверенный более чем десятилетней практикой, реже забудет, чаще надоест. Снова появляетесь пред очи Марьи Петровны и говорите – Мария Петровна, мы все делаем, как вы сказали. Что-нибудь заметно? Есть сдвиги?» «Да как-то нет», — честно отвечает мария Петровна. «Еще мудрости!» — восклицаете вы, пожирая глазами начальства и не забывая ритмично качать головой. «Я записываю, и каждый день, как отче наш». Мария Петровна чуть напрягается и выдает еще каких-нибудь рекомендаций. «Свет истинного знания просиял перед моим внутренним взором!» Радостно заявляете вы и уходите работать. Восьмое. Повторение эпизода номер семь. С одной поправкой. Марии Петровне как-то неловко. Ведь вы же уже больше месяца действуете по ее собственным рекомендациям. И она говорит «Врет, конечно». Ну, может, есть какое-то улучшение, но маленькое. О, радость! Еще мудрости взвываете вы, поудобнее перехватывая блокнот и привычно качая головой. Девятое. На следующий день Марья Петровна невольно приглядывается к вашему ребенку. Мать так старается и полусознательно дает ему чуть-чуть форы, Подольше ждёт ответа, если речь идёт о тормозе, даёт возможность собраться рассеянному и так далее. Ребёнок принимает неожиданную поддержку и отвечает или успешно выполняет задание. А она ему говорит «Вот видишь, ты можешь». Вечером вы задаёте ребёнку дежурный вопрос об успехах, и он радостно докладывает «Марья Петровна меня сегодня похвалила». «Сказала, что я могу. О!» «Замечаете вы, процесс пошел. Я знала, что так и будет. Заяц, к завтрашнему дню мы с тобой хорошенько подготовимся, чтобы Марью Петровну не разочаровать. Ты поднимешь руку, и я верю в тебя, Заяц!» 10. «На завтра Марья Петровна чувствует неловкость». Вчерашний обман стучится из подсознания и, увидев поднятую руку, решает проверить свои ощущения. Но ребенок действительно отвечает лучше, чем обычно. Ей не показалось, и значит, вчера не было никакой натяжки. Он действительно выправляется, благодаря ее рекомендациям и настойчивости матери в их выполнении. Ребенок получает полноценную, эмоционально возвышающую похвалу, Хотя Мария Петровна хвалит не только и не столько его, сколько себя и вас, которую естественно пересказывает дома. Все радуются, ребёнок воодушевлён и готов к новым свершениям. 11. Выбежите в школу с неизменным блокнотом и не забывая непрерывно кивать, благодарите Марию Петровну. При этом не забудьте запросить ещё мудрости «Да-да, нам нужно еще много работать», — строго скажет Мария Петровна, но ее глаза будут сиять добротой. 12 На этом месте замыкается петля обратной связи. Вы ваш ребенок теперь для Марьи Петровны ее удача и достижение. Она говорит коллегам, вот возьмите Васю». Одна ходячая проблема, но если семья борется, не опускает рук, мать готова слушать настоящих профессионалов — меня — и исполнять рекомендации, то даже зайца можно научить стучать на барабане. Вася по-прежнему пропускает буквы, путает подлежащее со сказуемым и болтает с соседями. Но петля обратной связи захватила и его. Мария Петровна его любит и ценит. Он стал лучше учиться и больше не запускает в классе бумажных голубей, чтобы не расстраивать учительницу. Ложка дегтя. Кого-нибудь Марья Петровна все равно сольет. Работать-то надо, но это будет не ваш ребенок. Свою удачу не сливает. They the welerman come to bring us sugar and tea and rum one day when the cunningest sun will take our leave and go